Глава 42. Да, чего же в санктуме души холодно? Это было первое, что пришло мне в голову, когда способность думать вернулась. Щека прижималась к чему-то гладкому. Я приподнялась, открыла глаза и вздрогнула. Я лежала на листе матового стекла, гладкого как зеркало, а рядом спали лучи и азар. Со стекла на меня смотрело мое собственное лицо. Поначалу я подумала, что это отражение, но в этом облике я была другой, моложе, с более длинными волосами и более подтянутым лицом. Эта девушка была прозрачна, как отражение, отражение, отражение и одета в мантию, пьющей зарю. Кажется, у нее еще даже не появились веснушки. Я сморчила нос, и она тоже сморчила нос. Я открыла рот, и она сделала то же самое, приоткрыв не вампирские клыки, а самые обычные человеческие зубы. Мое прошлое «Я», та часть меня, которая умерла, когда меня обратили. Какое странное чувство. Я встала, и мое отражение тоже. Теперь оно стояло передо мной вверх ногами, стопами к моим стопам. Интересно, сдало ли оно такой же удивленный вздох, как и я? Я думала, что через какое-то время все эти картины смерти начнут казаться обыденными, но, похоже, нисхождение не переставало меня удивлять. Стекло простиралось во всех направлениях. На нем, расходясь узкими тропками, помещались скалы, деревья, растительность. Листья росли, желтели и опадали, непрерывно совершали круговорот, попав в бесконечный коридор времени. И отражения под стеклом были вялыми, не листья, а серебристые призраки листьев. Далеко впереди возвышалась башня, отражавшаяся со всех сторон фонтан, вода которого била в противоположную сторону. Храм. Но ничто здесь не потрясало так, как небо. Над нами вместо темноты солнца или нашей дороги через чистилище находился перевернутый мир смертных, посеревший и затянутый дымкой. Города и моря, горы и равнины. Мир этот плыв по небу, как облака. Но просто нечто невероятное. Азар пошевелился. Луч уже проснулся и обнюхивал хозяина. А у нее отражения не было вовсе. Я потрясла Азара за плечо, и он вздрогнул, приподнял веки. И его левый глаз на секунду привлек мое внимание. Он и вправду был ярче, чем раньше, или мне это лишь показалось? Но Азар слишком быстро вскочил на ноги, и я не успел толком сообразить, что к чему. Разглядев окружающий пейзаж, мой спутник тоже лишился дара речи. «Граница между миром смертных и миром бессмертных?» — тихо сказала я и указала на небо. «А это...» «Земля живых», — закончил Азар и показал на стекло и затемненное отражение под ним. «Нижний мир». «Это же...» Я секлась, не закончив фразу, когда опустила глаза на отражение Азара. Оно представляло собой залитый чернотой силуэт, из которого валил дым, словно бы я смотрела на него через пелену ночного огня, словно бы он горел вечным пламенем. Единственной заметной чертой его был яркий белый глаз, правый, не с той стороны, где шрамы, а с противоположной. Яхнула. Почему ты так странно выглядишь? Азар умело скрывал свои чувства, но я уже достаточно хорошо его изучила, чтобы понять, когда он удивлен. Два быстрых движения век, после чего он начинал невозмутимо смотреть в сторону. «У меня своеобразное отношение с Нижним миром», — небрежно отмахнулся Азар. «Я утратил в нем половину себя в ту ночь, когда пытался вернуть Офелию, а потом еще понемногу оставлял каждую ночь, когда охранял Мортрин». Таким же успехом он мог бы выдвинуть любую другую теорию, столь же бессмысленную. Но взгляд его черного отражения тревожил меня. Он одновременно и отличался исключительным сходством с оригиналом и совершенно не походил на него, словно бы на лицо Азара наложили чье-то другое. Однако у нас не было времени сесть и спокойно совсем разобраться, как бы ни хотелось этого живущего во мне жрицы. Здесь мы оказывались уязвимее, чем в любом из предыдущих санктумов. Тут, так близко к смерти, запах нашей жизни должен казаться мертвым, просто дуряющим. То, что гналось за нами по пятам, а за нами наверняка что-то гналось, окажется здесь очень быстро. Это храм, Азар показал настоящую в отдалении башню, точка соединения между Чистилищем и Нижним миром. Это там мы будем проводить церемониал? Да, там присутствие Аларуса будет ощущаться ближе всего. Точка пересечения между жизнью, смертью и богами. Атроксус пообещал следить за мной. Явится ли он? Завеса между миром смертных и бессмертных будет такой тонкой, что любая прореха, любая опора позволит любому богу пройти, хотя это и не их территория. Мое присутствие позволит Атроксусу это сделать, а Азар взовет к Неоксии. Идти до храма было не слишком далеко. Я достала меч, меч Азара, а сам он держал, наготове свою магию. Тени сбивались группками в отражении в стекле, лишь весьма отдаленно напоминая человеческие силуэты, мертвые, заглядывающие к живым. Но, по крайней мере, они оставались под ту сторону завесы, так что можно было не беспокоиться. Тревожили меня те тени, которых я не видела боковым зрением. Я улавливала какое-то движение среди деревьев, Однако, когда поворачивала голову, ничего там не находило. Но по мере того, как деревья стали расти гуще, я поняла, что вижу. Силуэт был без лица и почти бесформенный, на вершине дерева. Он стоял на самой высокой ветке, слишком тонкой, чтобы выдержать вес человека, и простирал руки вверх. Его конечности необычно растянулись, а раскрытые ладони растворялись дымом. «Не смотри на него», — прошептал Азар. Пусть не обращает на нас внимания. Не хочется бежать прочь, если нас вдруг заметят. Я быстро отвернулась. Что он делает? Тянется к жизни. Он тут уже давно. Поэтому так и выглядит. Выглядел бедняга так, будто едва сохранял свой прежний облик. Наихудшая судьба, которую я могла себе представить. Не найти покоя в смерти. Не иметь возможности вновь обрести жизнь. Меня передернуло. Я не допущу, чтобы такая участь выпала сейше. Ни за что не допущу. Молчание длилось гораздо дольше, чем я ожидала. С каждой ничем не наполненной минутой напряжение становилось все сильнее, натягиваясь, как струна. Тени азара вытекали сейчас из его ладони, а мои пульсировали на кромке клинка. Лучи прижалась к земле и реагировала на малейшие движения. Но первый их увидела я. С деревьев вниз поползли руки. Счетное множество рук все сразу как будто упало покрывало ночи. Я подняла меч и ткнула заром локтем в бок. Смотри! Но Малых пришел не с деревьев. Он пришел снизу. Он напал на нас из темноты. Я только на секунду увидела его лицо, прекрасное и улыбающееся с обнаженными клыками, какое часто видела в кошмарах. Не успела я ничего предпринять, как он схватил меня. Я оказалась прижатой спиной к дереву. Лицо Малыха маячило в нескольких дюймах от моего. Он улыбался, как в ту ночь, когда обратил меня. Его призрачные руки погрузились в меня, минуя плоть, словно хотели вырвать мое сердце. «Братишка, а нам с тобой нравятся одинаковые женщины», — усмехнулся Малых. «На чур я первый». На мгновение я окаменила а потом разозлилась и прорычала. «Я ведь тебя уже убила!» Я влила всю свою силу в меч, вогнав его в Малаха, этот меч, который должен был принадлежать ему, и магию, которой он со мной делиться не собирался. Я ударила его ровно в ту рану, которая нанесла этому негодяю в прошлый раз, когда проткнула ему сердце. У него на лице появилось то же самое удивленное выражение, как в ту ночь. По второй раз смотреть на это — было не менее приятно. Шатаясь, Малах отступил назад. Бросив взгляд через плечо, я увидела, что Азар отбился от призраков, а лучи их сдерживает. Азар гордо ухмылялся, отчего в груди у меня разлилось тепло. Темнота окутывала его, как вода. Он двигался грациозно и вообще чувствовал себя здесь, как дома. Малах восстановил равновесие и развернулся в сторону Азара. В свое время принц, несмотря на всю свою жестокость, отличался безупречными манерами, сказывалось воспитание. Но сейчас все это ушло, унесенное смертью. Он напал на брата, словно бешеный зверь. Они столкнулись, как две звезды в ночи. «Это по праву принадлежало мне!» Голос Малыха был искаженным подобием прежнего. «Все, что у тебя есть! Ты бастард! Сын шлюхи! Отцовский пес, которому пристало лишь помою локать. «Ты только и можешь что рыдать над дохлым зверем да дохлыми любовницами!» Он вцепился в Азара в безумной ярости. Слова лились из него потоком. С каждым выпадом, с каждым ударом малых извергало себя все новые и новые оскорбления. Он явно хотел спровоцировать Азара, вынудить того совершать ошибки, так же, как вынуждал брата делать это при жизни. Но лицо Азара превратилось в неприницаемую маску. Нить между нами оставалась натянутой. Я чувствовал его гнев жаркий, но сдерживаемый, его расчетливую хватку. Мы атаковали Малыха с двух сторон. Он наносил удары, но мы быстро восстанавливались. И мало-помалу отсекали от него по кусочку. В конце концов, от него остался только призрак, похожий на все остальные. Я отвлекла Малаха достаточно, чтобы Азар смог нанести окончательный сокрушительный удар. Выбросив облако тьмы, Прозрачная форма Малыха дрогнула, как отражение в потревоженной воде. Когда дым сел, кулак Азара был сжат вокруг горла брата. Тот пытался отбиваться, но его крепко удерживали щупальца тьмы. «Они все равно никогда не примут тебя!» — рычал Малых. «Ты никогда не был одним из нас! Это тебя каждый скажет!» Азар удерживал его на месте. Тени, змеи жадно пили все, что осталось от души Малыха. Это выглядело пугающе и одновременно вызывало трепет. Азар смотрел сверху вниз на своего единокровного брата, который вопил и рычал, пока у него выедали самую сущность. Азар наблюдал за этим и улыбался, как тот, кто видит осуществление своей давней мечты — Безмятежный, спокойной, преисполненной, жестокой радости. Он не удостоил насмешки Малыха ответом. Вместо этого Азар посмотрел на меня, и я прочитала в его взгляде невысказанное предложение. «Смерть души — это ужасно. Я бы никому не пожелала такой судьбы. Ну, разве что Малаху. «Некоторые души, — думала я, — вгоняя клинок ему в сердце, заслуживает того, чтобы их сожгли». Что, собственно, с Малыхом и произошло? Когда его фигура взорвалась, Разлетевшись на горячие, как молнии, куски, он издал страшный вопль. Азар отдернул меня в сторону, заслонив от ударной волны. По какой-то непонятной причине я вздрогнула от его прикосновения. Что-то в этом показалось мне странным, даже присуществующей между нами связи. Но времени задаваться вопросами не было, потому что когда мы с Азаром повалились на землю, сверху вдруг раздалось низкое шипение. Я подняла голову. «О, боги!» Мертвецы приближались волной тьмы. Призраки, призраки, призраки. Они сползали с деревьев, поднимались от земли, выходили из-за камней и из травы и даже разворачивались из ниоткуда. Они явно шли на отчетливый зов. «Но разве честно, что она получит все по справедливости? Хотя сама я так и не смогла этого добиться». Голос Офелии вибрировал в завесе, разделявший жизнь и смерть. От силы его у меня пошли по коже мурашки. Никогда не слышала ничего более мощного. Она нас опускалась безмолвие темноты, секунды за секундой, красные сумерки над пустыней. Мертвецов, между тем, все прибывало. Я стояла, прижавшись спиной к спине Азара, а луча легла возле наших ног, рыча и хрипя. «Зачем тебе это нужно?» — простонала Офелия. «Зачем ты хочешь разбить еще одно сердце, когда есть я, которое ты разорвал на кусочки и бросил?» Откуда шел этот звук? Она была так близко, что казалось, я увижу ее, как только поверну голову, однако при этом постоянно оказывалась вне поля зрения. «Офелия, я помогу тебе», — сказал Азар. Я чувствовал, как стремительно, словно прилив, поднимается его страх. Азар вонзился ногтями мне в запястье, и его рука дрожала от напряжения. Я ощутила ледяное прикосновение, от которого сердце подпрыгнуло у меня в груди. «Любовь моя, как же крепко ты ее держишь!» — проворковала она. «Офелия», — начал Азар. «Но ничто не мешает ей ускользнуть у тебя сквозь пальцы». Я резко развернулась к нему и схватила за плечи, ощутив панику. Но когда Азар потянулся ко мне, я всего лишь какую-то долю секунду видела его лицо и расширенные глаза. А потом меня обхватила какая-то невероятно мощная, ужасная сила, словно окунув сердце в ледяную воду, и я почувствовала, как Офелия отдернула меня прочь,